Глава 34. Невосполнимость. Сначала я хотел назвать этот очерк «Исповедь», потому что я рассказывал в нем не только о судьбе инженера Василия Горенкова, но и о своей. Поиск репортера порою становится сюжетом трагедии, зачастую личной. Лучшие журналисты Италии были убиты мафией, когда прикасались к ее святая святых. Журналисты реализуют себя во времени, злободневность и пространстве,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 ненавидят право закон демократию это лишает их власти надо все поставить с головы на ноги только новое качество личности не допусти трицадива прошлого не сходка подготовленная для телевизионного репортажа ни очередная компания должны определять поиск а мнения личностей исполненных чувств собственного достоинства знаешь о чем я думаю нужен народный фронт перестройки именно народный фронт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 Главное управление уголовного розыска, полковнику Костенко, В.Н. Рапорт. Наблюдение за неизвестными, гуляющими вокруг дома, где проживает и Ива Равин, теперь после опубликования его статьи «Невосполнимость» ведется нами круглосуточно. Капитан Коняев. Ялта, ноябрь 1987 года.